Глава четвёртая. Глава Степана. Баюн и так и этот прикидывал, но получалось, что на побережье пока лучше ехать без Катерины и мальчишек. Флешка, может, там много будет желающих цапнуть сказочницу. Он задумчиво выпустил и втянул когти на передних лапах. А я-то мне нужна? Катерине и самой не очень-то хотелось каких-то бурных происшествий, особенно после Ереведы. «Нет, пока нет. Нам там по большей части нужна информация и кое-какие знакомства подновить». Баюн строго покосился на хмыкнувшего Бурова. «Я имею в виду дипломатические знакомства». «Ну да, ну да, там же побережье». Рыбом множество кошек тоже, и рыженьких среди них полно. Бурый возвёл глаза к потолку, аккуратно отступив от пролетающей мимо его носа подушки, брошенной сердитым баюном. И вот те, которые тут подушками швыряются, очень любят и рыбку, и рыженьких кошечек. "Ну да как у тебя язык твой поворачивается такое болтать?" возмущённо взвыл баюн. "А что?" Разве это не тебе совсем недавно жизнь казалась не мила из-за некой апельсинового цвета кошечки в Москве. Ты такие рулады выводил в её честь, что мы чуть не оглохли все. Жаруси хихикнула, прикрывшись крылом. Бойона скорбился, сощурил с презрением глаза и убрался далеко на печь. Судя по шуршанию и раздражённому ворчанию, долетавшему очень издалека, Пространство на печи простиралось чуть ли не на десяток метров. Часа через 2 Боюну стало скучно, и он так и вылез поближе к коллективу. "А, на уж, что с вас взять-то?" безвестил он. "Прощё у вас так уж быть. А вынаёщимся личностям не привыкать быть непонятыми". Важно заявил он, удачно пропустив мимо ушей отчетливо прозвучавшую фразу Жаруси о том, что Баюна мало того, что никто о прощении не просил, а он его уже выдал, так он же еще и догонит и силы простит, если что. Следующим утром от Златки прилетел Голубок с письмом и приглашением вместе с ней погасить у Радко. Туда же было вложено послание и от самого Радко с той же просьбой, но гораздо более настойчивой. Вот и очень славно всё складывается, обрадовался Баюн. Котинка и мальчики там пободут, а мы на побережье полетим. Да чего мы-то там забыли? буркнул Степан. Нас не звали. Да и вообще, ну его это в городко, надоел. И правда, может, мы лучше тут побудем? Киру тоже не хотелось лететь в княжество городко. Тот чем дальше, тем больше держал себя с ними, как с чем-то вниманием не стоящим. Вроде как путается под ногами у князя всякая мелочь пузатая. То ли дело в дубе. Киру тут было хорошо. Да и свобода полная. Хочешь на рыбалку, хочешь поплавать. Погода-то дивная. Хочешь в лес, а хочешь и вовсе поваляйся на траве. «Да в сто раз лучше с побратимом в боевых ухватках потренироваться да на воле отдохнуть, чем изображать из себя чего-то перед кучей любопытных людей, да князьком этим. Особенно если учесть, что они-то со Степаном, его еще псом помнят». Степан и Кир так уговаривали, что кот решил их не заставлять и махнул лапой. «Ладно, так и быть. Да и дубу не скучно будет. Оставайтесь». Катерина бы тоже осталась. Без своих постоянных спутников, до да в толпе народа вечно в теремах крутящегося, ей точно будет неуютно. Открыла уже рот, но увидела, с каким восторгом мальчишки делятся друг с другом планами на ближайшее время и смутилась. Чего я полезу? Им вон как хорошо тут будет, а я? Ну и правда. Злата же пригласила, да и Радко тоже неловко отказываться, наверное. Катя подозревала, что пожалеет о своём решении, но и представить себе не могла, насколько. Через день мальчишки махали руками из-под дубовых ветвей улетающим в сторону княжества Родко. Они с нетерпением предвкушали полный приятностей и безмятежности отдых и летнее блаженное безделье. Царевна Гордея нетерпеливо притоптывала ножкой. Как только выяснилось, что все неудачи, которые с ней приключились в последнее время, произошли из-за того, что она отпустила того самого Степана живым, Гордея и её матушка думали только о том, как бы сделать так, чтобы его голова оказалась где и должна быть, насаженная на кол в чистоколе вокруг Терема царевны. Но беда в том, что и Новоцаревичу проще было заполучить в качестве украшения чистокола Степан был спутником проклятой девки сказочницы. И слуг царевна Настасья посылала, и даже пару наёмников, ничего не вышло. Посланные не смогли даже понять, где именно этого самого Степана искать надо. А вот теперь сыскалась Ягишна, которая согласилась помочь. Плату, правда, запросила немалую. Да кто же на любимой доченьке экономит? Уж точно не царевна Настасья. Ну где же она? Гордея ждать не умела, и к моменту появления ступы Ягишни уже завела себя до ярости. Ягишна тоже радости не прибавила: слишком уж молода, да красиво, рыжеволосая, с яркими зелёными глазами. Ступа вот только подкачала. Почему-то скреплена железными обручами, словно уже распадалась, и так её отремонтировали. А в ступе Гордея мгновенно забыла все раздражение и гнев. Молодая ведьма небрежно за ворот достала из глубин ступы светловолосого паренька. Тот был почти без сознания. С трудом открыл глаза, когда, получив увесистый кошель с золотом, ведьма выкинула его из ступы в руки стражников. «Ах! Ну, наконец-то!» Гордея даже руками всплеснула, словно в дар получила драгоценность. Ведьма ухмыльнулась и уточнила. «Вам же только голова нужна. Может, остальное мне отдадите?» Царице Настасье и впрямь остальное было без надобности, но деньги заплачены немалые, а это... Еще и выторговывает тут что-то. Царица хмуро глянула на рыжую и процедила. «Тут тебе не мясная лавка. Зато золото, что ты получила. Купи себе еды сама и лети уже!» Она махнула рукой. «Прочь отсюда, чтобы духу твоего тут не было, а то прикажу страже!» Ягишна сощурилась недобро, но желать гадости в ответ на хамство не посмела. Все-таки царица тех же кровей тоже ответить может. Только глянула хмуро и взвелась в ступе в небо. «Приведите его в чувство!» Царица щелкнула пальчиками, призвали лекаря, Тот принёс какой-то отвар. Степана, прикованного к столбу, стоящему у стены, напоили коричневой густой горьковатой жидкостью, от которой немного прояснилось в голове и чуть прибавилось сил. Он осознал, где он, и радости ему это не доставило. А, уже оклемался. Что же, добро. Выйдите все. Царица махнула рукой, и слуги поспешно выскочили из палаты. Гордея Царица, улыбаясь, смотрела, как её красавица доченька, легко пританцовывая, идёт к пленнику и, поймав его взгляд, начинает ему говорить обычные заговорные слова. Нет, это не переворот вовсе, и дураки и те, кто не понимает разницы. Это их родовое умение. Мужчина превращается в послушного раба, стоит ему поймать взгляд да услышать обращенные к нему царевнины речи. Собственно, в этом необходимости не было, нужна была только голова, но почему же не потешиться? У Гордеи перестало получаться насмерть влюблять в себя любого, на кого она посмотрит именно после Степана. Да, царевны восхищались, сватали, но вот рабского подчинения добиться не удавалось. А зачем тогда еще нужны мужчины? По разумению женщин их рода смысл-то именно в полном подчинении. Царица Настасья, как нежная мать, встревожилась и начала потихоньку выяснять. И выяснила, что если кто-то перебарывает очарование царевны, то и её силы слабеют, а вернуть их можно проще простого. Голову взбунтовавшегося надо поместить к терему царевны. И все как рукой снимет. Собственно, для того его и добыли. И вот-то решили уж и позабавиться напоследок, чтобы он сам к палачу шел. Вроде по собственной воле и охоте поднялся бы к плахе. Чтобы ради любимой царевны сам голову сложил. Гордеина, распев, говорила, мальчишка взгляд от нее не отводил. Все как положено, а потом... Вы до рук вместо того, чтобы клясться в вечной любви, сказал: "Как же я раньше-то не замечал, какая же ты жуткая!" сказал, да и отвернулся в сторону. Гордея завизжала, подскочила к прикованному к столбу негодяю и вполне могла его покалечить, но её остановила царица. "Не пачкай руки. Завтра на рассвете его голова получит другую шею навечно". а ты вернёшь себе свою силу и возвыси в голос эй запереть его в подземелье да смотреть во все глаза чтоб не выкрили его эти прислужники девки сказочницы степана волокли в дальнюю темницу и приковали к стене когда все убрались с трудом закрыв за собой тяжеленную каменную дверь бодрившийся был степан окончательно сник кажется ей правда влип Котьк далеко, жарусь с буйным и волком и того дальше. А Кир. Думать о Кире было нельзя, и Степан почувствовал, что по щекам покатились слёзы. После того, как Кир увидел летящую на них рыжую ягишню очень знакомого вида, он оттолкнул его Степана, спасая от когти ведьмы, и вполне ощутимо достал в ступу сулицы. сильно во вреда не нанёс, но в направлении сбил и получил в ответ брошенный прямо в грудь мешочек с каменной пылью. Степан не мог это выбросить из головы даже на миг. Карикира, окутавшая его серое облако и каменное изваяние на месте, где только что стоял его побратим. Не смей. Степан пытался заставить себя успокоиться. Радко же тогда остался жив. Там же есть исключения. Катьк сможет его вернуть. Должна вернуть. Кирже тоже заколдовывали, и она тогда снимала заклятие, и тут сможет. Какая разница, пса или в олени человека превращают? Он почти убедил себя, подавил все сомнения. И только выдохнул, как вырубился, что для него-то в любом случае ничего хорошего уже не будет. Не успеют они, просто не смогут. Пока Катька их дождется с их визиток к побережью, пока не доберутся к дубу, пока найдут Кира, поймут ли, что случилось со мной? Да и потом уже точно будет поздно, совсем поздно, нет. Не уж надеяться не на что. Ему по미ричилось, что шею уже коснулось ледяное лезвие топора, и Степана затрясло от ужаса и омерзения. Он вспомнил, как первый раз уходил из этого города, точнее, как его Катька уводила, и как оглянувшись, перепугался. Помиричилась ему тогда его голова на колях честакола вокруг весёлого и богато украшенного терема царевны. Слёзы текли по щекам, и так стало жалко и жизнь, и всё то, что он уже никогда не увидит, и родители, и бабушка, как они переживут его исчезновение. А Катька и Кир? Он заставил себя не думать о том, что Катьке, возможно, придётся пережить гибель их обоих. Катерина терпеть не могла, когда они улетали без нее, вот просто ненавидела. Сидеть сиднем в тереме у Радко и болтать со Златой, конечно, прелестно и мило, наверное. Но она предпочла бы быть с Волком, Баюном, Сивкой и Жарусей. От трескотни десятка девушек, которые занимались рукоделием под присмотром толстой и обстоятельной боярыни Анисии Ильинишны, от того, что приходилось восторгаться рукоделием каждой из них – Иначе боярыни сразу на девушек гневаться начинала, мол, не угодили невесте князю. У Катерины Зверской разболелась голова. А тут ещё Злата. Злата могла говорить только о Милорале. Она не видела жениха уже 2 месяца, и скучала, и тосковала о нём, и переживала, и говорила, говорила, говорила. Сейчас дохну. Мрачно решила Катерина, вымученно мило улыбаясь одновременно Злате и миниатюрной худенькой Аннушке, демонстрирующей ей вышивку по ажурелью к княжьему платью. Спасло то, что Анись Елинишна под вечер решила испить кваску и приказала принести квасов разных дабзаваров ягодных, чтобы невестушка князя и его сестричка могли по своему вкусу выбрать да в садочке в холодке испить. Катерина чуть до этого садочка добралась. Там её нашёл заскучавший Ярик и завился вокруг дерева, где хозяйка устроилась. А пока Злата цветами любовалась, да напитки ждала, Катя решила посмотреть, как там её путешественники поживают. А вот неплохо они поживают. Я бы тоже так не отказалась. Сидят себе спокойно, морем любуются, беседы ведут, неторопливые. Никто не жужжит на ухо, а беседы как люшках, нитках шёлках. Да прочим, до да на 10 голосов, до да пятый день. Я уж про Милорада не говорю. По-моему, я въезать скоро буду от одного его имени. Вот скажет мне про него что-то подруга не наглядно, я как соверщу. Катерина усмехнулась. Она сама не могла потом себе объяснить, что её дёрнуло посмотреть, как там мальчишки. И не особенно и интересно было. Так, порядка ради, попросила показать ей дуб, и, не веря своим глазам, увидела серого и неподвижного Кира недалеко от дубовой рощи. Что это? Что? Что случилось? Она протёрла зеркальце, а потом попросила его: "Покажи мне Кира". И вновь увидела каменную статую. Не может быть! Она едва удержалась от крика, когда увидела у ног статуи очень знакомого вида мешочек. Каменный порошок. Да что же это? Кто сделал? А где Степан? Покажи мне Степана. Екатерине пришлось ладонью закрыть себе рот, чтобы не заорать, увидев Степана в цепях и рядом гордее тварь такая. И матушка её туда же: "Что им надо?" А когда она услышала, что именно надо, почувствовала, что её тошнит. Чуть успела зеркальце в рукав спрятать, но собственное лицо спрятать в рукаве даже в таком широком было невозможно. И Злата, принесшая ей букет цветов, ахнула. «Катюша, что с тобой?» Цветы посыпались к нежне под ноги. «Злата, милая, помоги!» Катерина умела соображать быстро, когда было очень нужно. Ей не успеть вызвать волка, баюна и жарусю. Пока они долетят с побережья до нее и выяснят, что именно случилось. Пока полетят в царство царицы Настасьи... Нет... К тому времени голова Степана уже будет украшением этой семейки убийц. Она может вызвать Воронко и поехать сама, и может что-то даже сделать, но здесь будет дикий переполох. Надо, чтобы Злата помогла. Катерина быстро объяснила перепуганной Златке, что случилось, и та не подвела. Выпрямилась, расправила плечи, строго глянула на явившихся с напитками слуг и повелела, чтобы это отнесли в светлицы, и ужин туда же. У невестушки брата голова разболелась, отдохнуть надо. Она сейчас почивать пойдёт и завтра отдыхать будет. И если что, и я рукоделие оценю. Это она уже Анеси Илениш не скомандовала. Кроткая и ласковая Злата всё-таки была книжной, и когда было нужно, приказывать умела. А сейчас это было нужно Катюше. Ради неё Злата и дружине своейводы да приказала бы так, что они послушались. Катерина едва дождалась, пока Злата её обнимет, поцелует и помашет платочком вслед улетающей из окна лебёдушке, летящей неожиданно быстро. Ещё бы, если ветер несёт, что же тормозить-то? Как выбрались за пределы города, Катерина Воронко тут же позвала: "Прибыл вороной конь очень быстро, благо неподалёку на заливных лугах пастся". А услышав краткий рассказ Кати, взвился с ней на спине с дикой яростью. Ярик едва поспевал следом. Ты уже знаешь, что будешь делать? спросил Катерину Воронко. Почти. Катя искала в зеркальце, где именно находится Степан всю дорогу до владений царицы Анастасии, искала и нашла. Я, осмотрев тяжеленную дверь, у которой стоял целый отряд стражников, пригрюнилась. Может, надо было Волка сразу вызвать? Может, они и успели бы? Тут же начала сомневаться и переживать Катерина. Мало ей было этих раздумий, так еще и мысли о Кире не давали покоя. Может, я все не так решила, и надо было к нему ехать? Но он окаменел и так стоит, а Степану жить осталось совсем немного. Так, заканчивай психовать. Наши бы не успели. Кира, если можно спасти, то это можно и завтра сделать. Надеюсь. А вот Степку выручать надо срочно, а как? Дверь я не открою. Морские кони сейчас в океане. Ещё дальше, чем мои, на побережье. И добраться до нужного места тоже вряд ли успеют. А раз так, надо работать с тем, что имеется. Можно усыпеть город колыбельный. По крайней мере, царские тюрьма. Но тогда и воронко уснёт, а он мне нужен поблизости. Значит, используем сцон траву и синий цвет. Дверь я действительно не открою. Хоть тресни, да и цепи эти снять. В темнице не разглядеть, закованы они на Степане или заперты. Можно было бы использовать полотенца, открывающие пути, но я не могу быть уверена, что темница не обрушится, рассуждала про себя Катерина, но припомнив, как волк пробил стену в штормовой башне, сообразила: ещё Степана камнями зашибёт, тоже не подходит. И что делаем? Голову ему в темнице рубить не будут, это точно. «Где плаху устанавливают, я уже нашла. Значит, буду перехватывать там». Катерина сумела взять себя в руки и растолковала Воронко и Ярику, что каждому из них делать. До города долетели уже в предрассветном сероватом сумраке. Катерина одела невидимку и достала сон траву и синий цвет. Воронко встряхнулся и стал напоминать обычного вороного коня, а Ярик полетел выполнять задания своей хозяйки. Вот это я понимаю. Давно я так не веселился. Посвистнул он себе под нос, когда всё сделал. Катя осмотрела двор и заняла тактически выгодную позицию небольшой уступ стены справа от плахи. Туда её легко перенёс Ярик. Шапка-невидимка надёжно скрывала Катерину от чужих глаз, но Ярику это было не помеха. Воронко стал среди лошадей в царской конюшне. Синий цвет Катерина вплела ему в гриву и велела головой сильно не трясти и гриву с пучком сказочной травы назад не отбрасывать, чтобы не уснуть от сон травы. Свой пучок синицвета она закрепила на воротнике ветровки. Как только начало сцветать, во дворе около плахи засуетились люди. Принесли и установили удобные кресла для царицы и царевны, чтобы им комфортно было за казнью наблюдать. По стене быстро и организованно разошлись стражники. Множество людей устроились в засадах, устроенных в различных потайных уголках. Царица отлично помнила, как в прошлый раз вот этого самого паренька увезли прямо из рук и не собиралась повторять свои ошибки. «В волка стреляйте сразу и без предупреждения, и жопна смерть, в бою на то же. Для жар-птицы приготовьте стрелы с сонным зельем, коней постарайтесь поймать». Если будет девчонка-сказочница, её не убивать, только ранить, до да схватить. А как схватите, сразу рот заткнуть, командовал высокий плотный воевода, получивший чёткие указания царицы. Вот люди расставлены по местам, все замерли в ожидании. Лучники наложили стрелы на тетивы, готовясь к мгновенному выстрелу. По двору поспешно проследовали слуги и служанки. Разослали длинную ковровую дорожку, чтобы царице с доченькой ножки не пачкать. Царица Настасья и Гордея появились с первыми лучами солнца, прошлись по коврам, с удобством устроились на креслах, и царица махнула вышитым платочком. «Начинайте!» Катерину заколотила от волнения, чуть зубами не начала стучать. «Хоть бы получилось!» думала она и тут увидела Степана, которого тащили двоех мурых стражников. Степан в разодранной одежде с рассечённой бровью и разбитой губой поднял голову и увидел плаху. Всё, вот и всё. Никто не успеет. Глупо был рассчитывать. Как же жалко, что всё так закончится. Степана уже волокли по ступенькам на помост, где его ожидал палач. И тут возникла некоторая заминка. Полач сунул руку под красную ткань, лежавшую ног справа. Пошарил там, потом ещё пошарил, потом схватил ткани, тряхнул её, пытаясь найти топор, потом начал осматривать землю у края помоста. "В чём дело?" холодно уточнила царица у воеводы. "Это топор куда-то." Полач развёл руки в стороны. "И нет его." "Что?" — Ты что, пёс, топор потерял? — гневно спросил у него воевода. — Да не, я же его принёс, а воды они видали. Палач ткнул пальцем на слуг царицы. Те в разнобой покивали, действительно, нёс его палач. Пходи, не заметь, такой топор. — А сейчас он где? Так ведь а, нету. Палач снова растерянно развёл руки. Царица нахмурилась, и палач заторопился. — А сейчас он где? — И ничего, не найдем, тянь и иголка. А пока я и мечом могу, мне ж без разницы чем. Он спрыгнул с помоста и взял у кого-то из стражников длинный прямой меч. Махнул им, меч со свистом рассек в воздух. Степан обреченно закрыл глаза, когда двое стражников начали подтаскивать его к плахе. Палач торопливо нес меч по ступенькам помоста и вдруг словно споткнулся. Меч, брякнув о помост, упал, рядом рухнул и сам палач, уютно свернулся калачиком, подтянул к себе ноги и, подмастив под голову руку, громко захрапел. Степан еще успел увидеть, как один за другим падают и засыпают стражники и воины, слуги, и царица с царевной, и, упав рядом с плахой, уснул сам. Последним заснул воевода. Катерина быстро убрала сон траву и синий цвет в сумку и позвала Ярика. «Давай, забирай его скорее!» Степан, закованный в цепи и летящий во сне по воздуху к царским конюшням, представлял собой странное зрелище, но Катерине некогда было его разглядывать. Воронко прыгнул из конюшен прямо в полете, вернув свой истинный облик, и принял на спину спящего Степана. Ярик стремительно подхватил хозяйку и доставил на спину коня и ее. Катерина придержала спящего Степана за плечи и скомандовала Воронко не медлить. «Скорее, летим отсюда, и чем быстрее, тем лучше!» Она оглянулась на спящий царский двор, увидела блестящую вспышку на одном из колев чистокола и довольно кивнула головой. «Так-то лучше!» Городские посады не были задеты действием сон-травы, Но люди нечасто смотрят в небо, а Воронко сразу поднялся очень высоко, поэтому удалось улететь целыми и невредимыми. Екатерина сняла шапку, убрала в сумку и скрыла её, а сама покрепче взялась за плечи Степана, который всё норовил склониться то направо, то налево. Воронко, давай снижаться. Если он начнёт просыпаться, мне его не удержать, и железо это хорошо бы с него снять. Катю звека не цепи, которыми были закованы запястья Степана, раздражала страшно. Воранко спустился на лисистый остров посреди большого озера, и Ярик снял Степана со спины Воранко. Следом спрыгнула Катерина. Мёртвая и живая вода залечили все раны изсадины Степана. Цепи удалось синять разрыв травой, и только Катя отбросила их в сторону, Степан проснулся, словно именно их звон его разбудил. Он резко сел и начал дико озираться. "Катерина, где её? И и где?" Он схватился за шею и закрутил головой, ещё не в силах осознать, что вокруг не видно палача и чистокола, усаженных головами, и царицы с царевной тоже нет. "Тиш, тише. тише. Всё закончилось. Мы далеко уже от них". Катерина тактично отвернулась, увидев, что он спрятал лицо в ладони. "Кать, а где наши?" Степан вытер лицо рукавом рубашки и озирался, ожидая увидеть Волка и Баюна и Жарусю. — Вот Воронко и Ярик. Катя расстелила самобранку. — Иди, поешь. — Погоди, а остальные? Степан тянулся к самобранке, да так и застыл. — Остальные на побережье. Были там, по крайней мере, еще ночью. — Кать, ты что, сама? Ты с ума сошла? Как ты... Степан схватил Катерину за руку и остановил её суетливые перестановки тарелок по скатерти. "Слушай, ты меня пока не спрашивай, ладно? Ты поешь, и нам надо дальше. Там же Кир". Катерина точно знала, что если она сейчас позволит себе немного расслабиться, успокоиться, то ей не хватит сил доделать всё, что нужно. "Да. Кир. Ты думаешь, у тебе получится? Ну, ты же тогда Радкову помогла, а Это был такой же мешочек. И Кир так же, как Ротко, окаменел. И Кира ты уже расколдовывала. Степан схватил с тарелки пирог и начал жевать, даже не очень осознавая, что именно ест. Я не знаю, Степочка. Я очень надеюсь, что получится, но не знаю. Ты как себя чувствуешь? Хорошо я себя чувствую. Он словно бы удивился. Водой, что ли, уже обработала? А все-таки как ты меня вытащила? Неужели все сама? «Да ну, не может быть!» Он с изумлением смотрел на Катьку. Даже жевать перестал, глядя на девчонку так, словно в первый раз ее увидел. Катерина даже обидеться не смогла на его сомнения. Как-то уже без разницы было. Главное теперь, чтобы у Кира не было ограничений по времени. «Вроде кот в прошлый раз ничего такого не говорил», вспоминала Катерина, пока они летели к дубу. «Летели стремительно, почти не разговаривая». А когда добрались до места, Катерина вдруг так перетрусила, что даже подходить к каменному киру было страшно. Ты чего? Степан сам ещё не очень-то в себя пришёл, никак не мог понять, чего там медлит Катерина. Ну же, давай. Я боюсь. Катерина стояла около каменного изваяния совсем недавно бывшего их другом. Чего? Чего ты боишься? А вдруг не подействует? А вдруг я упустила время, и это надо было сделать до первого рассвета или заката?» Катерина прижала ладони к щекам. Степан шагнул к Катьке и взял её за плечи. «Всё у тебя получится. Ты только что выкрала меня из города, охраняемого кучей стражников, а вдобавок ещё и из-под меча палача. И ты ещё чего-то боишься? Ну!» Катерина вздохнула, перекрестилась и шагнула к Киру. Серое лицо, искажённое ужасом и болью, серые волосы, одежда. Невыносимо на это смотреть. Она коснулась губами серого камня волба и отступила. Секунду ничего не происходило, а потом поверхность серого камня начала дымиться. Степан отвёл Катерину чуть подальше от Кира, и над головой окаменевшего начало подниматься серое облако. И вдруг Они услышали дикий, отчаянный визг. Нет! Ты что ты наделала? Из разрущи вылетела ступа, скреплённая металлическими обручами, и рыжеволоса ведьма, мгновенно угадав, что её колдовство разрушено и грозит гибелью ей самой, вихрем промчалась низко над землёй и взмахом метлы, откинув прочь Степана, подхватила Катерину. "Раз так, со мной окаменеешь?" Захохотала она сквозь слезы, втянув перепуганную Катьку в ступу. Серое облако уже догоняло Ягишну, которая одной рукой нахлёстывала ступу помелом, а другой крепко притиснула к себе Катерину, в надежде, что пыль, если догонит, то укроет их обеих, и она, сказочница, отомстит. И когда самой Катерине уже показалось, что так и получится, она сообразила, что надо сделать. Каменная пыль, сказочная пыль, улетай к степям, где шумит ковыль, каменным столбом на кургане стань, от живых людей навсегда отстань. Пыль, словно наткнулась на невидимую стену, растеклась по ней, пытаясь найти хоть крохотную уловку, щелочку, куда можно было бы пролезть, охватить жертву и сделать её камнем, а потом Пыльная пелена задрожала, стянулась в узкую полоску и полетела на восток. Ягишна не сразу осознала, что пыль ее не уничтожит. А как осознала, сообразила, что у нее в руках сказочница. «Ну что же, это было сильно. А ты, теперь ты моя добыча, я тебя забираю!» Расхохоталась она. «Ржа на железо падет!» Обруч разрушит за миг, ступа твоя упадёт, только услышит мой крик. Катерина хладнокровно отстранила руки опешившей Ягишне. Стоит мне крикнуть, и твоя ступа развалится, хочешь? Она заметила в облаках яркий стремительный проблеск и мгновенно успокоилась. Она уже не одна. Так что пускай ступу высаживай меня или иди на все четыре стороны, но подальше от меня и моих друзей. Ягишна вдруг сообразила, что сказочница, которая может запросто прогнать каменную пыль, действительно развалит ей ступу легко и непринуждённо. А как я могу быть уверена, что ты потом не крикнешь? Из нас двоих тут то только я не пакостила и гадости не делала. Спокойно, пожала плечами Катерина. Впрочем, как хочешь. Думаешь, я поймаюсь? Ягишна тряхнула рыжими волосами. Если ступа упадёт, то и ты тоже. Катерина покосилась вниз, они уже прилично пролетели, и от дуба было далековато. Ладно, каждый выбирает для себя. Она вскрикнула. Ступа на глазах начала разваливаться. Ягишна сделала попытку цапнуть Катерину, перетянуть её на помело и уволочь хоть так. Но тут в неё метнулась яркая вспышка и ведьму отбросило далеко в сторону с густком пламени. Ожаруся поймала падающий Катерину лапкой. Внизу посвистывал Ярик, готовый, если будет нужно, хозяйку подхватить. "Как ты, девочка?" Жаруся неодобрительно проводила взглядом летящую в густой лес ягишну. "Жаль, ах, жаль. Я бы до неё сейчас с радостью бы добралась, но я уж лучше с тобой останусь. Я волку поклелась". Жаруся смешно прижала свободную лапку к груди. "А волк Катерина не удивилась бы, если бы он тут же показался из облаков. — Что, Волк, это я так быстро летаю, а они с баюном и сивкой где-то там. Небрежный взмах лапкой назад. — Порхают. Ты лучше расскажи, что тут было. — Интересно, а жуть. Волк со вчерашнего вечера по стенке все пытался ходить, едва дождался баюна с зеркальцем. А котик наш, как назло, полюбил ночные прогулки в приятной кошачьей компании и пришёл уже за полночь, когда Волк уже ии потолок затаптывал. Так вот, достал поюн зеркальце, а там что-то совсем не то. Ты не уродко, а вовсе даже куда-то летишь. Ой, что было? И главное непонятно, куда летишь и почему нас не позвала. Волк едва с ума не сошёл, ну, как всегда, короче говоря. Так чего ты молчишь? Рассказывай скорее. Катерина улыбалась. Рассказывать что-то было попросту невозможно. Жаруся говорила так быстро, что и слово вставить было затруднительно. Она смотрела на приближающийся дуб, а неподалёку от него в траве сидит Кир. Совсем даже не каменный, а живой, здоровый. А рядом валяется на спине Степан. Он как только увидел, что Жоруся Катерину несёт обратно, просто упал и лежал и думал, что нипочём не поднимется, по крайней мере, сегодня. Так и будет лежать и наслаждаться облаками над головой, травой шелестящей вокруг, ветром, что легонько касается его лица. Степан, да Типан же! Кир помнил только резкую боль и ужас, когда он понял, что каменеет. Да что было-то? Екатерина тут откуда? И Жаруся тоже? Не трогай меня пару минут. Ладно, я тебе все расскажу. А еще лучше Катьку дождись, она точно все знает. Я-то что? Я только сегодня на рассвете у Плахи стоял перед Гордеей и царицей Настасьей и думал, что у них все-таки получится мою голову на чистоколну садить. Очень она им нужна, оказывается. Милые такие дамы, аж слов нет. Ну, приличных, по крайней мере. Блин. Кир временно потерял голос, беззвучно открывая и закрывая рот. Катерину Жарусев внесла прямо в дуб, а потом силой загнала туда же обоих мальчишек, приговаривая, что им же лучше будет, если их волк не сразу заметит. Прилетит он такой, весь на нервах, и зачем под горячую лапу попадаться? Жаруся уже в горнице теребила лапкой Катерину. Ну что ты всё молчишь и молчишь? Рассказывай, давай. «Ты же в отчине князя осталась, и сам-то он где?» «Ой, мамочки, я забыла совсем, мне же вернуться надо!» Катерина вскочила с лавки. Жаруся покачала головой. «Не советую, дождись волка, он прилетит сюда, а ты опять где-то там непонятно где. Я уже не знаю, что делать будет. То есть я могу представить, что именно, но жертвы и разрушения тогда обеспечены». А я тебя потом куда надо сама отнесу. Мы быстро полетим, успеем, не переживай. Так, а где Радко-то?» «На охоте», – мрачно ответила Катерина. «Через пару дней после того, как вы меня там оставили, приехал к нему от князя Борислава и Стояна гонец с письмом. А в письме приглашение на охоту. Они загнали какого-то особо свирепого тура и гоняют его по всем лесам. И Радко на забаву поспешил». Катя сморчилась. Ей непонятно было, как это можно было называть забавой, и неприятно было, что Радко просто и легко оставил ее и ускакал. Правда, такие мысли она старательно загнала подальше. В конце концов, папа тоже на рыбалку ездит, правда, не тогда, когда семью не видел долго. «Ну, они же с Радко и не семья вовсе, да и вообще кто она для Радко?» «Ты чего не отвечаешь?» Кира, оказывается, о чём-то её спрашивал, а она так задумалась, что и не услышала. Ой, прости, я отвлеклась. А что ты спрашивал? Как-то сумела братца моего вытянуть. У Киры даже глаза от любопытства заблестели, как у жаруси, а Степан побледнел и всё тёр горло, словно пытался стереть что-то. Я случайно увидела, что его Ягишну волокла. Увидела кому? А потом сообразила, что не успею наших дождаться, взвыла воронкой и полетела. А почему не меня? Заинтересовалась жаруся. Ты была значительно дальше. Он же на заливных лугах отдыхал и не стал улетать, когда меня привёз. Катерина только начала приходить в себя, как распахнулась дверь дуба и внутрь влетел сильно взъерошенный волк и такой же баюн на сивке. Они едва переводили дыхание. Волк открыл было пасть, но никто так и не узнал, что он хотел сказать, потому что у него на шее повисла Катерина и, наконец, разревелась. «Во дает! Половина лукоморья пролетела, усыпила тьму народа, вытянула меня из-под меча, сняла заклятие с Кира, остановила каменную пыль и развалила стопу ведьме. И заметь, брат, все это без единой слезинки, хоть теперь что-то плачет!» – удивился Степан. Дурень и болван. Она нормальная девочка, а не какая-то там супервумен или там железная леди. И эта реакция непережитая. Жарусик клюнул Степана в макушку, строго покосилась, объяснил ли он или повторить объяснение? А Степан сразу прикрылся руками и рассмеялся. Хм, по мне, так пусть плачет, если ей хочется. Хоть на голове пусть ходит, что угодно делает, пусть только не меняется. Вот Ты себе не представляешь, как я обрадовался, когда глаза открыл, а я лежу на травке, а вовсе не под мечом на плахе. И Катька рядом, с катер стирает. Так что теперь пусть хоть фонтаном работает. Волк отдышался, выслушал краткое изложение, потом в подробностях, злобно прищурился. Друг мой баюн, а тебе не кажется, что эти две паучихи слишком долго испытывают наше терпение? Мне очень даже, кажется, Боюн хитро покосился на Катерину. Только вот о радость моя, а зачем-то приказала Ярику топор умочить. А топор теперь воткнут на кол, куда они собирались голову Степана пристроить. Безмятежно ответила Катерина, приглаживая волчью шерсть на загривке. Зачем? удивился Степан, нервно потирая шею. Украшай собою царский двор. Кровь чужую вприсядь не пролить, как пошлют невинного на смерть, голову не дашь ему срубить. Боюн подскочил на месте и взвыл. Не хочу это увидеть. Ой, и повеселятся они. Я не понял, признался Степан расстроено. Если царица и царевна опять начнут м -м, украшать изгореть. им придётся столкнуться с большими проблемами хмыкнул бурый. Правда, от нашего визита это их не избавит, но мы торопиться не будем. Да, надо хорошенько обдумать. Они меня поймать собирались, да? Жаруся раскрыла крылья и пустила по ним огненные язычки. Ну-ну. Э, э, а ведьму-то рыжую надо бы найти, вдруг заговорил молчаливый обычный сивка. «Взяла моду появляться тут и гадости делать!» «Точно! Прямо список дел!» Потер лапы, довольный Баюн. «И таких приятных! Но ты, радость моя, меня удивила! Умница!» «Только как ты посмела меня не вызвать?» Волк наконец вспомнил, что не поругался на Катерину. «Куда именно?» — хмуро уточнила Катя. Я голову себе сломала, как лучше сделать. В Улкоморье же мобильные не работают, а это жуть как неудобно. А циркульцем я вас вызывать не умею, то есть вызывать и растолковывать, что надо и куда лететь. Могу только просто позвать тебя, жарусь, усивку. Вот вызвала бы вас кратко в Очино, а сама-то уже у Гордеей. Или что, надо было к Гордее вызывать под стрелы? Так вы бы всё равно не успели бы. Я сама туда только к рассвету добралась. Нет, дружище, не заводись. Катинка тут права. Единственный был шанс сохранить голову нашего мальчика на его плечах. И она этот шанс использовала именно так, как было нужно. Степан, прекращай шею тереть. Всё у тебя на месте, ничего не срубили. Фыркнул кот. Ой, а мне же вернуться надо, снова припомнила Катерина. А то там златко отдувается, что я вроде приболела и в светлице своей сижу и не выхожу. А вот, кстати, как Радко смел тебя оставить? Волк наконец-то нашел, кого можно обвинить во всех грехах. Если бы он был на месте, Катя бы не должна была бы так метаться. Он бы мог нас встретить и объяснить, что случилось. Охота ему. Ну, я ему устрою охоту. А на кого, кстати? Лениво уточнил Баюн. Чего, матора? Нет, дружище мой бурый, ты можешь уже не трудиться. И если они своего местного тура найдут, он ратко гораздо лучше объяснит, что нечего на охоту ездить и демушек повлять без присмотра. Они что, туры из заповеди загнали? Вот дурни-то. Волк покачал головой. Да. Ты прав, Баюн, правда, может быть, что княжеству придется остаться и без князя, и без наследника, да и Радко тоже того. Чего того? Испугалась Катя. Радость моя, в тамошних лесах есть такая животина, который очень не рекомендуется охотникам подходить, вот категорически. А у князя нашего драгоценного Борислава есть птица? пунктике по поводу той животины. Короче, он убить этого тора с детства мечтает. Почему? живо заинтересовался Степан. Считается, что мужчина, заполучивший кровь этого тора, обретает невиданно длинную жизнь, и столько дураков со своими жизнями простились, чтобы себе их продлить. И ни в сказке сказать, и ни сочтать. А тут тот звереет, как только видит мужчин. Сами понимаете, когда на тебя такая охота идёт, начнёшь тут звереть. Кот почему-то покосился на Катерину и вздохнул. Так что они сами виноваты, хотя опять же нового князя или царевича искать да учить. Кот: "А как можно, ну, остановить этого тура?" Катерина уловила взгляд быяна и его бормотание. «Довольно просто!» – рассмеялась Жаруся. «Для тебя!» Волк вздохнул. «Да, туда же я не поспорю. Этот тур никогда не нападает на девушек. Более того, он как раз им может подчиняться». «Как единороги?» – уточнил Кир как раз перед этим визитом в Лукоморье, читавший в очередной книге про Гарри Поттера о единорогах. «Да, именно!» – кивнул Баюн. «Ну что?» Полетели уводить зверюгу подальше большой охоты. Он хитро глянул на Катерину. Полетели, кивнула она, подходя к Бурому. Ты как, довезёшь или устал очень? Катерину, ты вот за что меня оскорбляешь? Ворчание Бурова Степан и Степана Кир слышали, пока путешественники не взлетели. Они было попытались упросить их тоже взять, но Боюн покачал головой. Нет, и не просите. Там и так мужчин хватает разных возрастов. Вас ещё прятать. Он реально страшный. А вот радости моей он легко подчинится и уйдёт за ней спокойно. Тот уж даже мог не стал возражать. Они, по-моему, неплохо с тем туром знакомы. Так что отдыхайте, только пока из дома не выходите. Молодая ягишна тут не подолёку. «А? Кир, тебе же не хочется снова с ней встретиться?» Кот глянул на побледневшего Кира и хихикнул. Но на всякий случай сам подстраховался, приказал Дубу мальчишек не выпускать.